глава 7 Сидя во вторник на диване с ноутбуком, Эд перепрыгивал со страницы на страницу сайта поддержанных автомобилей в поисках чего-то подходящего. На плоском подлокотнике стояла кружка пока еще горячего чая и лежало несколько вафель. Минними уже пару минут ментально уговаривал Вафли спуститься, но что-то в его плане не работало. Тогда он, не жалея себя и лангету, привстал на задние лапы и потянул носом в сторону мечты. «Забудь!» эт не глядя, хлопнул собаку по морде. Минними фыркнул, но на пол опустился. «Когда-то эт собирался жениться». За свою военную карьеру он скопил кое-какие деньги, обзавёлся домом, пусть и напоминающим спичечный коробок по своим габаритам, зато в Редбридже. Эва любила Редбридж. Много восхищалась парками, лесами и детскими площадками. Говорила, что это лучшее место для молодой семьи. Эд даже почти купил кольцо. Как шпион, пытался снять мерки с пальца девушки, пока то спала. А потом он поймал пулю. И с того момента жизнь как-то не задалась. Эва, явившаяся в палату после операции, долго плакала, размазывая туши, создавая круги панды под глазами. А когда пришла в себя, схватила Эдриана за руку и умоляла её простить. Мол, она не сможет жить с инвалидом, не сможет его выхаживать, помогать передвигаться и делать всё в таком роде. Видимо, она решила, что Эд больше не встанет, хотя ради приличия могла спросить у врача. Врач обещал тяжёлую реабилитацию и лёгкую хромоту после, но Эванжелин этого не знала, а Эдриан просто отвернулся к стене и пожелал ей всего хорошего. Так что Эд сэкономил на кольце и свадьбе. Во всём нужно искать свои плюсы. Сейчас он мог себе позволить какое-то транспортное средство, чтобы не трястись в течение часа в метро по дороге на работу, чаще всего стоя, сутулившись, пригнув голову и стараясь оберегать ногу. Каждый раз, выходя из вагона после такой поездки, Эдриан с трудом разгибал затекшую спину и тут же проклинал инженеров, спроектировавших такие низкие потолки и гены своего деда, ответственные за его рост». Сайт автомобилей не предлагал ничего выдающегося. У Эдриана были самые простые запросы. Чтобы машина имела приличный вид, ездила, в ней можно было расправить плечи при росте 6 с половиной футов и чтобы колени не доставали до ушей. Почему-то уже пять страниц подряд на глаза попадались либо ржавые ведра, либо дамские табуретки. Ну, или же не устраивала цена. Эд потянулся за вафлей, стал демонстративно громко ею хрустеть. Пёс прижался спиной к ноге хозяина, издал тихий писк, а его тонкий стриженный хвост застучал по полу, как палка. «Даже не пытайся», — пробормотал Эд, продолжая прокручивать страницы сайта. Но тут ему на глаза попалось нечто интересное. Он выпустил вафлю из пальцев, менее недолго думая, клацнул зубами и исчез из виду вместе с добычей. Эдриан взял ноутбук двумя руками, склонился к монитору. Чёрный двухколёсный триумф Бонневиле с двумя шлемами и боковыми сумками. Всего несколько лет бывший в эксплуатации искал себе нового владельца. Абсолютно бессмысленное вложение денег, при том, что в дождь хочется оказаться в тёплом салоне, а не верхом на мотоцикле. Но здравые рассуждения отодвинулись куда-то в дальний угол сознания. Эдриан уже представлял себя едущего на этом самом триумфе по улицам Лондона. Почему-то раньше он даже не задумывался о такой покупке. До этого самого момента. Хотя юношеский максимализм уже давно остался позади, а кризис среднего возраста ещё не наступил, Эдрен загорелся идеей. Байк будет проще парковать. Это плюс. Он без труда станет под окно гостиной на том клочке тротуарной плитки, который принадлежал Эду. Рука сама потянулась за мобильником — А через несколько минут Эд уже натягивал кожаную куртку и обувал ботинки. Машину он ещё успеет купить, лет в пятьдесят, когда комфорт будет превыше всего. А в тридцать он купит мотоцикл. В любом случае, эта покупка лучше, чем кольцо. Мини-Мини вышел проводить хозяина. Вафля была в приоритете. А вечером под окном уже стояло новое приобретение. Необдуманная покупка. Но в жизни Эда в последнее время всё происходило не так, как нужно. Так почему бы не продолжить эту закономерность? В конце концов, смотрелся на триумфе он неплохо. Так Эдриану по секрету сказала немолодая супруга прежнего владельца, когда тот на минуту отошёл. Эд, конечно, не учёл массу вещей при покупке. Он не особо представлял, на что нужно смотреть, кроме внешнего вида, но продавец оказался приятным и честным. Он ткнул пальцем во все слабые места, за что Эдриан был ему безмерно благодарен. Глядя через окно гостиной на мотоцикл, Эд почему-то отчетливо представлял на нём светловолосую девушку. Уже не первый раз за вечер. Мысль сама пробиралась в голову, оставаясь там, пока Эдриан не одёргивал себя. Он потратил почти всё, что имел не ради кого-то. Ему самому нужен был триумф, и ездить на нём он будет один. Эдриан не собирался никому навязываться. Девушка слишком очевидно демонстрировала своё нежелание общаться. Стоило только вспомнить, как она отшатнулась от него в коридоре. Поэтому всё, что мог сделать Эдриан, это не дать какому-нибудь обкуренному торчку напасть на Алексе среди ночи. В прошлую пятницу и субботу Эд снова пошёл за нею. Не мог не пойти. Так же, как и в первую ночь, она не видела своего сопровождающего, просто шла вперёд, опустив голову и не глядя по сторонам. Дождавшись, когда в окне первого этажа зажжётся тусклый свет, Эдриан возвращался назад. В последний раз перед уходом ему показалось, что за шторами мелькнули две тени, но это длилось буквально секунду и больше не повторилось. Минними в углу гостиной вздёрнул голову и тихо зарычал. В следующий момент он подпрыгнул со своей лежанки и на трёх лапах бросился вон из комнаты с громким звонким лаем. Прижавшись лбом к оконному стеклу, Эд увидел, как в входной двери подходит соседка. Раздался стук. Эдриан на секунду прикрыл глаза, отстранился от окна и пошёл вслед за собакой. «Вы купили мотоцикл?» — выпалил Адам не успел Эд до конца раскрыть дверь. Он удивлённо вскинул брови, отставив в сторону ногу, чтобы преградить мини-путь на улицу. «Э, «Да, мне кажется, это очевидно, миссис Крид». Женщина уперла кулаки в бока, глядя на Эда с агрессией. Довольно забавно, при том, что её макушка была не выше его плеча. «Я надеюсь, вы не собираетесь гонять по улице и создавать этот ужасный шум?» Эдриан с трудом сдержался, чтобы не прыснуть. «Я похож на того, кто любит гонять?» «Естественно». «Да, точно. Возможно, он-то как раз и похож». «Миссис Крейт», — откашлялся Эд, — «это городской мотоцикл. На нём гонки не устраивают. Можете спать спокойно». «Очень на это надеюсь», — сощурилась женщина, развернулась и пошла к своей двери, гордо расправив плечи. Уже закрывая дверь, Эдриан слышал, как она тихо ругала байкеров, хипстеров и маленьких мерзких собачонок. Эду вдруг подумалось, что, будь она мужчиной, ей можно было бы предложить поработать в Местраль охранником на входе. По сравнению с миссис Крид, меркли все. Если бы она стояла в дверях, когда Рональд на следующий день после увольнения явился разбираться, его бы отчитали как ребёнка, и он убежал бы, поджав хвост. А так Рон смог войти внутрь, как посетитель, и устроить драку, подбив глаз и Джею до того, как его скрутили и выбросили на тротуар. Жаль, там не было миссис Крид. Она могла размазать по стенке кого угодно одним своим прищуром. «Вы видели? Кэт снова вьется возле лейтенанта», — провозгласила Рэйчел, стягивая через голову майку и отбрасывая ее в кучу с другими вещами. На сегодня работа была окончена, и некоторые танцовщицы уже собирались уходить. Алексис в этот раз тоже решила не задерживаться. Лиам продал портрет и был самообаяннее, но кто знает, как долго это продлится. Лекс не хотела раздражать его. «И что он ответил ей на этот раз?» — спросила Диана. «Не знаю, там же шумно. Но, наверное, отшил или не подал виду, что заинтересован». «А он стойкий. Мало кто отказывает авансом Кэтрин». «Может, он голубой?» «Ну нет, не может быть. Просто у Эдди разбито сердце, это очевидно». «Эх, я бы с радостью его собрала», — мечтательно вздохнула Рэйчел. В ответ на это кто-то стал хихикать, кто-то пренебрежительно фыркал и закатывал глаза. «Становись в очередь, Рэйч! Кэт застолбила себе местечко». Алексис молча переодевалась, иногда поглядывая на остальных и мысленно негодуя по поводу глупости коллег. Она не считала себя лучше других, или не такой, как все, но эти навязчивые попытки влезть в жизнь незнакомого человека её уже порядком раздражали. Сначала наблюдать за девушками было забавно. Эдриан Харди своим появлением растревожил осиное гнездо, но недели шли, а осы не успокаивались. Лекс невольно ставила себя на его место, и в ней просыпалась тихая ярость. Натянув свою любимую юбку и широкую кофту с рукавом до локтя, Алексис уже застёгивала на запястье браслет, когда поймала на себе хитрый взгляд Дианы. «А знаете что?» — громко спросила подруга, обращаясь ко всем сразу. «Предлагаю позлить, Кэтрин». «Каким образом?» — отозвалась Мишель. «Кто-то должен пригласить лейтенанта на танец». Рэйчел состроила грустную гримасу. «Я бы хотела, но Кэт мне голову оторвёт и съест». Поднялась суматоха, ещё больше, чем была до этого. Развлечение вдруг показалось всем страшно интересным. Конечно, была огромная вероятность, около 99%, что он откажется. Однако имелся ещё один процент, и девушки просто пылали своей блестящей идеей. Но существовало ещё кое-что». Все побаивались Кэт, поэтому никто не решался выступить добровольцем. «Значит, будем тянуть жребий», — заключила Диди, и откуда-то из воздуха материализовалась упаковка спичек. Диана молча высыпала весь коробок на стол, отсчитала нужное количество и надломала конец одной из спичек. «Я тянуть не буду, у меня есть парень, и Кэт не увидит во мне конкурентку», — сказала подруга, собирая спички в кулак так, чтобы на поверхности остались только шапочки. А не собиралась в этом участвовать. Она уже тихо просачивалась за спинами коллег к выходу. Девушки подходили, вытягивали спички, неопределённо вздыхали и отходили в сторону. Было неясно, рады они своей неудачи или нет. Когда Лексис уже держалась за дверную ручку, ей в спину прилетел оклик подруги. «Лекси, ты ещё не тянула!» сообщила Диана, и вся компания посмотрела на неё. Алексис вздохнула. Диди сверлила её многозначительным взглядом. В кулаке остались зажаты только две спички. Можно было отшутиться, развернуться и уйти. Лекс самая тихая и незаметная из всех. Про неё иногда шутят. О, боже, оно разговаривает. Никто не удивится её отказа участвовать. Но взгляд Дианы просто припечатывал к месту. Подруга прошла мимо остальных танцовщиц, остановилась возле Алексис, протянула руку. Все замерли, с любопытством глядя на них. В создавшейся ситуации невозможно было молча уйти. Почти вся трупа ждала исхода, и Лекси выбрала. По закону Мёрфи, её спичка оказалась со сломанным краем. Стоя на неосвещённой сцене, Алексис пыталась с высоты выловить в полутьме необходимый ей силуэт. Он был на месте, там же, где каждый вечер, стоял в тёмном углу, недалеко от барной стойки, спрятав руки в карманы. На него не распространялась обязанность носить клубную форму, чёрные джинсы и чёрную футболку с логотипом. Поэтому он больше походил на обычного посетителя в синих потёртых джинсах, распахнутой рубашке в шотландку и с футболкой под неё. Вот только внимательный взгляд, которым он со стороны наблюдал за всеобщим весельем, выдавал в нём непростого статиста. Лекс не знала, откуда в ней вдруг взялось столько наблюдательности, но факт оставался фактом. Она знала об Эдриане Харде больше, чем кто-то из её труппы. И сейчас Алексис собиралась сделать одну из самых больших глупостей в своей жизни, если не брать в расчёт влюблённость в Лиэма. Музыка сменила темп. На секунду прикрыв глаза, Алексис глубоко вздохнула, спрыгнула со сцены и незаметной тенью двинулась вдоль периметра зала к своей цели. Она думала, что он не замечал её приближения, но когда расстояние сократилось до нескольких метров, лейтенант повернул голову и посмотрел на Лекс, будто заранее знал, что она там. Весь боевой настрой вылетел в трубу. Остановившись рядом с высокой фигурой, Лекси уставилась на толпу танцующих, которая сейчас бойко разбивалась по парам. Эдриан молча ждал. «Потанцуем?» — выпалила Алексис, поворачивая голову и натыкаясь на долгий внимательный взгляд. Эдриан вскинул одну бровь. Ответа не последовало. Лекс изо всех сил боролась с желанием удрать, однако продолжала стоять рядом, глядя в зелёные глаза. «Убегать нельзя» нужно достойно выдержать минуту позора. Вся трупа так или иначе наблюдает за ними. Это так же точно, как и то, что её зовут Алексис Брендон. Зачем только она пошла на поводу у Дианы? Больше всех осуждала поведение трупы, и вот теперь она не лучше их. Молчание всё длилось, а зелёные глаза уже должно быть прожгли её насквозь. Алексис сдалась. Ладно, не обращайте внимания, мистер Харди. Я пойду. И когда она уже сделала небольшой шаг в сторону, её запястье оказалось в тёплом, мягком плену. Лекс резко повернула голову. «Эдриан», — сказал он, склоняясь к ней, чтобы быть услышанным. Не дожидаясь ответной реплики, он двинулся к танцполу, увлекая Лекси за собой. Его рука съехала с запястья и обхватила её пальцы. А Лексис ошеломлённо уставилась на них. «Такой простой жест, но какой же при этом тесный контакт!» А дальше Лекс уже не думала. Когда ладони с длинными пальцами легли ей на талию, мысли вдруг галопом поскакали прочь. Эдриан притянул её к себе, при этом сохраняя некое подобие пространства между телами и скрестил руки у неё за спиной. Только тогда Алексис осмелилась положить ладони на широкие плечи и поднять голову. Он неотрывно смотрел на неё, будто не существовало толпы вокруг. Алексис заворожённо погладила мышцы плеч. А когда осознала, что только что сделала, потупила взгляд. Последнее, что она увидела, прежде чем уставиться в кадык, это чуть приподнявшийся в улыбке уголок рта. Так прошла минута или две, песня всё не заканчивалась, но на самом деле Лексе было уже всё равно. Ей было просто хорошо. Его объятие оказалось настолько лёгким, ненастойчивым и в то же время приятным, что можно было забыть обо всём на свете». От Эдриана исходил запах кофе и лимона, и хотелось совершенно неприлично ткнуться носом в его футболку. Алексис не поняла, в какой момент что-то поменялось. Музыка не сменила темп, но их плавное окружение в танце едва заметно изменилось. Почти неуловимо. Лекс даже попыталась задержать дыхание, чтобы понять, что не так. И поняла. Лейтенант Эдриан Хардин начал хромать. Неожиданное открытие, заставившее её на долю секунды замереть и сбиться с ритма. Сильное тело под её пальцами напряглось, и Лекси подняла голову, чтобы заглянуть в лицо, и столкнулась с ничего не выражающим взглядом. Только сжатая челюсть говорила о том, что Алексис всё испортила. Когда песня закончилась, Эдриан мгновенно расцепил руки и, не глядя на девушку, начал прокладывать себе дорогу к выходу. Да, он действительно прихрамывал. Элекс была единственной, кому это стало известно. Эдриан стоял возле выхода из клуба и, скрестив руки на груди, хмуро наблюдал за выходящими людьми, но не видел ничего. Он пришёл сюда потому, что ему было больше некуда себя деть. Эд поступил глупо, по-детски, и каждый раз, когда он об этом думал, его брови сходились на переносице. Сначала он импульсивно вытянул девушку на танцпол, а потом просто сбежал, как от чумы. Да, в промежутке всё было прекрасно, и шевельнулась неясная надежда на какое-то будущее. Алексис плавно кружилась с ним в танце, полностью утратив всю свою настороженность, будто Эдриан ей действительно нравился. А потом кто-то из парочки рядом пнул Эда по пятке. Вот тогда реальность вернулась, и очень ощутимо. Он инвалид. Бывшая невеста недвусмысленно намекнула, что женщинам такие не нужны. Ещё недавно он проживал жизнь в реабилитационном центре и на диване дома в компании гитары. Инвалид, которого взяли на работу только из сострадания. И теперь об этом знал кто-то ещё. Кто-то, кому меньше всего нужно было об этом знать. Какое будущее? У этого танца не было никакого будущего. Холл опустел. Джей закрыл дверь и уселся на стол, доставая из кармана мобильник. Эту стало потер лицо ладонями. Сегодняшний случай напоминал какую-то комедию или фарс, с чего она вообще решила к нему подойти. Они даже не были знакомы в обычном смысле этого слова. Девушка постоянно сторонилась его, и вдруг такой поступок. Что-то здесь было не так. Женские голоса возвестили о приближении танцовщиц. Появившись в холле, переговариваясь смеясь, они по очереди метнули в Эда загадочные взгляды, толкнули двери и вышли на улицу. Только двое прошли мимо, глядя прямо перед собой — Кэтрин и Алексис. У первой был вид обиженной куклы, вторая что-то тщательно искала в своём рюкзаке, спрятав лицо за длинными волосами. Когда все разошлись, Алексис тут же бросилась в уже хорошо знакомом Эду направлении — Предупреждающий взглянув на Джея, Эд шагнул на улицу вслед за девушкой. Всё было как обычно. Быстрый шаг, обход сомнительных компаний. Один парень ради забавы преградил девушке дорогу, но она и его обошла, не оглядываясь. Свернув в тихий переулок, Алексия стала идти чуть медленнее, будто успокоилась и расслабилась, и казалось, что дальше ничего нового не последует, но это ошибся. Возле трёхэтажного серого дома под фонарём топтался мужчина в мятой кофте, спортивных штанах, всколокоченными волосами. Он нервно курил, засунув одну руку в карман. Увидев Алексис, он выпустил поток дыма, щелчком пальцев отправил окурок куда-то в сторону и замер на месте, наблюдая за её приближением. Эдриан напрягся. Но девушка не попыталась как-то замедлить шаг. Наоборот, она ускорилась и через несколько секунд уже стояла с незнакомцем лицом к лицу. Это остановился, тенью скользнул за угол дома. Выглянув из укрытия, он увидел, как мужчина по-хозяйски хватает Лекси повыше локтя и уводит внутрь. Она не сопротивлялась. Но та резкость и небрежность, с которой мужчина вёл себя, заставили Эда скрипнуть зубами. И так она не одна. Всё это время она с кем-то жила, возможно, даже была замужем. Но этот самый сожитель или муж не потрудился обеспечить Алексис какую-то защиту. И вопрос о синей отметине на руке теперь повернулся другой стороной.